Глава 13 Оливия Чантервиль. Джон Сернер и его невоспитанный дракон покинули мой дом. И вот как это обычно и бывает, у меня на языке тут же возникло столько искрометных фраз, столько едких замечаний, что он просто бы обалдел. А еще, еще я с удовольствием припечатала бы серебряный поднос в его холеную аристократичную рожу. Но после драки кулаками не машут. Настроение этот гад мне откровенно так подпортил. Я мерила шагами свою спальню и два волоса на себе не рвала от злости. «Прекрати, Ливи, ничего он нам теперь не сделает. Инквизитор убедился, что ты не низшее существо, а самый настоящий человек. Дом тебя считает своей хозяйкой. Я считаю тебя своей хозяйкой. Замечу самый лучший из лучших». Гарри опустился в мои подставленные ладони. И что бы он там не придумывал себе, ничего сделать не сможет. А уж когда мы с тобой все счета оплатим? Я вздохнула. Ты прав, Гарри, пробормотал устала. Но все равно как-то на душе неспокойно. Чую пятой точкой, этот Джон станет для нас то еще занозой. Кстати, его дракон такой гадкий, следы такой премилейший весь. Бэ, скривился фамильяр, вся их порода такая. «Ладно, давай не будем об этих неприятных личностях. Лучше поведай мне, дружочек. Ты знал, что домик может так вот себя повести? Если честно, когда я увидела эту жуткую пасть, чуть инфаркт не схватило. Меня даже сейчас передернуло». «Знаешь, Леви, — проговорил он задумчиво, — я не помню, сколько нахожусь в этом доме, но думаю, что очень долго». «Прошлое вспоминается неохотно, в основном я начинаю вспоминать то, что происходило с прошлой хозяйкой, но я уверен, подобное уже происходило. Откуда-то я знаю, что этот дом может и нечто большее». «Полностью превратиться в монстра?» — вздернула я одну бровь и забралась на кровать. «Ну?» — протянул Череп. «Будь у него руки, он сейчас бы почесал свою макушку и пожал плечами». «Не могу этого утверждать». Как не могу я опровергнуть? Просто пойми, хозяюшка, этот дом живой. И вот, заметь кое-что. Череп хитро улыбнулся и сверкнул глазами. Что я должна заметить? Гарри, давай без угадаек. У меня и так настроение на нуле. Ладно, ладно. В общем, инквизитор оказал нам одну услугу. Ты про кровь, догадался я. Про нее самое. Как я сам не додумался и не вспомнил об этом. Расстроенно пробормотал фамильяр. Я уже подумала об этом. Но, как я понимаю, пар моих капель недостаточно для снятия проклятия. Но тогда сколько ее нужно? Я округлила глаза. Гарри, тут ведь и дом, и земли. Да всей моей крови даже не хватит. Не-не-не, взвился не, не. вверх Гарри. Все не так, Ливи. Твоей крови нужно немного, но ее нужно использовать в связке с заклинанием, снимающим проклятие. Помню что-то подобное, но так смутно. Гарри снова вздохнул и печально посмотрел на меня. «Прости от меня никакого толку». «Неправда, малыш», — успокоила его. «Ты самый лучший фамильяр. Хоть у меня и не было никогда магических помощников, но я уверяю тебя, будь у меня даже сейчас выбор, я осталась бы с тобой. А память? Ничего, Гарри, сегодня починю кресло, почитаю книжечки и поумнею. Может, найдем способ вернуть тебе воспоминания?» Тогда обязательно изучи еще магию крови и магию проклятий. Обязательно что-то будет полезное для нас. С энтузиазмом сказал Гарри. Обязательно добавлю эти книги к законам и остальным. Согласилась с ним. Потом провела ладонями по лицу и выдохнула. Все прочь хандра и страх. Ничего не случится с нами. Прорвемся, правда, Гарри? Конечно. Кстати, что-то наши призраки притихли. Вдруг вспомнила я. «Они испугались инквизитора и забились в самые дальние углы дома?» Не. хихикнул Гарри. «Они тебя теперь еще больше боятся. Дом встряхнулся и прогнал самого Джона Тернера и его фабильяра. Теперь они думают, что ты и их также прогонишь, если они провинятся. Попросишь дом, и он их вышвырнет». «Раньше я бы так и сделала», — пожал плечами. «А сейчас нет, так что глупость это все. Но вообще духом тоже нужно помочь». Тряхнула головой. «Но все по порядку». «Вот именно. Мы в город отправимся или нет?» Спросил Гарри. «Конечно отправимся. Столько дел у нас с тобой». «Тогда чего сидишь, что ты киснешь?» подзадил меня Гарри. «Быстро приводи себя в порядок и пойдем. Нам нужно сначала к соседу зайти и попросить его отвезти нас в город, а то на своих двоих далеко идти придется. И, кстати, ты же возьмешь меня с собой». «Конечно возьму». — ответила Гарри, расчесывая, изобретая вкус волоса. Потом схватила ведро, чтобы набрать воды и просто умыться. И остановилась на пороге. — Погоди, к соседу? У меня сосед есть? — Есть, а Ливия с ним изредка общалась. Я, правда, его не видела, не знаю, но он Ливия зато знает. Зовут ли он? — пояснил Гарри. Она иногда просила его подвести до города, когда продала свой транспорт. «Отлично, надеюсь, он меня откажет. А кто он такой, этот наш сосед по имени Леон?» «Надеюсь, не киллер?» Ухмыльнулась про себя, вспомнив фильм «Леон». Хотя меня тут сильно обидел и оскорбил один инквизитор. «Он смотритель старинного кладбища, которое с каких-то там пор считают чем-то вроде музея». Обрадовал меня фамильяр. «У него там небольшой домик построен». «Домик посреди кладбища?» — опешила я. «Погоди, погоди». «То есть ты хочешь сказать, что у меня из соседей только старинный погост и смотритель? И на этом все?» «Ну да», — ответил Гарри невозмутимо. «Соседи — это зло. Так говорила Оливия». «Согласна с ней», — скривилась я, вспомнив своих соседей-студентов сверху и снизу и на своей площадке молодую семью с двумя младенцами. «Наверное, ты прав. Погост и один смотритель все же меньше из зол. Что ж...» Возьму с собой булочек, которые еще остались с первого моего волшебства. Будем просить подвести нас». «Только сначала наше богатство спрячь», — забеспокоился Гарри. «Попрошу домик скрыть комнату». Нашла я решение, а потом повернулась к черепу и спросила. «Слушай, а золото куда мне ссыпать?» «Вот же», — цикнул Гарри. «Нам нужна сумка с пространственным карманом». «Присоединишь этот артефакт к своей ауре, и никто не сможет даже коснуться твоей сумки». У -у -у, как же нам сейчас-то быть!» «Прекрасная сумочка», — улыбнулся я. «Быть может, у Леона помимо транспорта и сумка такая найдется? А мы ему подарок за это какой-нибудь вручим. Что думаешь?» «Эй, ты чего это, булочек хватит?» — заворчал Гарри. «Не будь жадиной. Если мы хотим, чтобы нам помогали, то нужно уметь благодарить за это». «А раз у нас есть деньги, то почему бы не сделать приятное человеку? Кстати, а этот ли он человек, или, может, он у мертвей какое?» «Хе, человек, он человек. Ну ладно, маленький подарочек можно». Я развернула огромный мешок, который оставила у себя, словно чувствовала, что понадобится. Сыпала в него очень прилично золотых монет, туда же отправила все штрафы и просроченную лицензию. Вроде ничего не забыла. «Все, я готова». «Будешь показывать дорогу». «Ам...» — промычал Гарри. «Кажется, он живет э -э справа от нас». «Кажется? Ты что, не знаешь?» — уставилась на Гарри. «Оливия никогда не брала меня с собой». Прошептал он грустно, а потом вдруг воскликнул. «Да, точно, он живет по правой стороне от нас, я уверен, там недалеко вроде». Вздохнул и покачала головой. «Гарри, Гарри...» потом прикоснулась к стене своего любимого и надежного дома и обратилась к нему. «Мой милый, милый дом, пожалуйста, скрой мою спальню и кабинет, до моего возвращения». Стена тут же пошла рябью, и мгновенно дверь в мою комнату исчезла. Сначала она сделалась прозрачной, потом и вовсе ее не стало. «Класс!» — восхитилась я. «Мне определённо нравится волшебство». «Ты потрясающий у меня!» «Самый-самый лучший дом во всех существующих мирах!» От похвалы стена под моими ладошками приятно потеплела. «И еще. Не впуская никого, хорошо?» «Ну, кроме меня и Гарри, конечно». Ответа не последовало, но я думаю, что домик все понял. Подхватила мешок и вместе с Гарри впервые отправилась в большой мир. «Ну что ж, надеюсь, моя первая вылазка в город пройдет без происшествий». Оливия Чантервиль Выйти из вечного сумрака оказалось настоящим счастьем. Мой дом и земли скрывала ночь наложенного оливии проклятия. Больше двух недель я не видела солнца. И, оказывается, я так по нему соскучилась. Не передать словами, как же это здорово, искупаться в лучах яркого светила. «Ливи, Ливи, я впервые за пределами дома!» — радостно воскликнул Гарри, отлетает от мне далеко вперед и быстро возвращаясь. И смотри, как светло, как красиво вокруг. Я уже и забыл, как это бывает. Скорее бы нам снять проклятие. Фамильяр едва ли не вижал от счастья. Я тоже не могла надышаться. Казалось, будто я очутилась на свободе и могу вздохнуть полной грудью. Определенно я сегодня же изловчусь и починю кресло. И неважно, сколько книг у нас, но я изучу их все и узнаю, как снять вечную гнетущую ночь со своего дома и земель. Мы шли с Гарри к соседу. Утром за пределами моей территории прошел дождь, и сейчас уже к полудню небо было невероятно голубое, а облака белые-белые, такие пушистые, будто на них можно попрыгать. Громко чирикали птицы, разнося друг другу местные новости. Летали яркие бабочки и жужжали пчелы. Зелень вокруг шелковисто лоснилась и сияла. Сильные гибкие стебли, листья и бутоны вытянулись к солнцу. Мокрая брусчатка ярко сверкала, в лужах отражалось солнце. Мне было так хорошо и спокойно на душе. И даже гадкий приход инквизитора с драконом отошел на второй, точнее, на миллионный план. Я предвкушала, как сниму проклятие, приведу свою землю в порядок, буду пить чай в беседке, увитый чайными розами, и болтать с Гарри. Очень скоро показался металлический узорчатый забор, на котором то здесь, то там колыхалась маленькая кружево паутины с капельками воды, будто это были настоящие драгоценные камни. Это были не те полотна из паутины, которые я вымела из своего дома. Вдохнула влажный воздух, и перед тем, как войти на территорию старинного кладбища через гостеприимно распахнутые ворота, я подняла лицо к небу и широко улыбнулась. На старинном кладбище каменные плиты были пронизаны корнями могучих растений, покрыты столетним мхом и явно уже забыты родными и близкими. Ни много, ни мало века над этой землей пронеслись. И здесь, несмотря на ухоженность и застывшую красоту, было очень тихо. Над мертвыми застыл вечный покой. Среди этих старых серых надгробий стоял небольшой дом. Гарри уже ждал меня у двери смотрителя. И едва я занесла руку, чтобы постучать в дверь, как она резко распахнулась, являя мне высокого и худого мужчину. Леон и правда оказался человеком. Узкое лицо с изящными чертами, карие глаза в обрамлении пушистых и длинных черных ресниц, темные с проседью вьющиеся волосы и василек над ухом. Прическа смотрителя явно требовала стрижки. И уши, однако. Выдающиеся уши были у Леона. Такой лопоухости я еще никогда не встречала. Но вот он нисколько не выглядел смешно с такими ушами. А еще одежда. Ну, в принципе, чего я удивляюсь? На мужчине красовался изрядно замызганный комбинезон грязно зеленого цвета и такие же чистые галуши, из которых вырастали длинные ноги, одетые почему-то в жёлтые гольфа, в которые Леон заправил брючные гачи своего комбинезона. В одной руке он держал лопату, в другой — перчатке. На вид Леону было лет 30-35, а может и больше. Магия — та еще штучка. «Здравствуй...» — начала была я расплывшись в самой дружелюбной улыбке. Но смотритель меня вдруг резко и грубо перебил. «Больше землю с могилы самоубенного не получишь, Оливия, не дам. Даже не проси и не моли меня. Вижу, что зло в прошлый раз. Вон какая хмарь стоит над твоим домом. Я уже тысячу раз пожалел, что связался с тобой, глупая ведьма. Теперь переживаю я, что тоже буду нести ответственность за темную магию, которую ты творила. Эх, если бы я только знал, что запрещенное заклятие будешь использовать... «Чего? Земля с могилы самоубийцы?» «Даже боюсь представить, что Оливия творила». «Хотя чего представлять? Я две недели отдраивала дом, который благодаря проклятию превратился в захоломленное нечто. Даже Гарри от заявление смотрителя. А я так и вовсе на секунду до речи растеряла». «А... Э, я, в общем-то, не за этим пришла». «Промямлила озадаченно. Леон». Мне ваш транспорт нужен. До города доехать подвезете. И снова улыбнулась, и глазками захлопала. Я сама невинность и мелота. Не могу, у меня много дел, ответил ли он и, оттолкнув меня плечом, спустился с крыльца и направился вглубь кладбища. Так, Оливии тут не удружила. Удачно так подгадила со всех сторон. Рр. Предложи ему золотую монету. шепнул мне Гарри. Если не дурак, то согласится. Догнала Леона и тронула его за жесткий рукав. Послушайте, мне правда очень-очень нужно попасть в город, и я вас прошу отвезти меня не за спасибо. Пять золотых, думаю, компенсирует хлопоты и возьму со мной. Гарри заскрипел зубами глухо и едва слышно простонал. Пять золотых! Ливи, ты с ума сошла? Леон остановился и посмотрел на меня крайне удивленно. Пять золотых переспросил он. Я часто закивала и добавила, «За эту сумму вы повозите меня с Гарри по делам и поможете с покупками, и еще домой отвезете, идет?» Он хмыкнул и прогулялся взглядом по моей фигуре, от кончиков носков новых туфель до заплетенных в кривую косу пушистых волос. Олевия, откуда у тебя деньги-то? Снова обмануть меня хочешь?» «Я заплачу вперед», — поспешила с ответом. «И я не собираюсь вас обманывать, честно говорю». Если серьезно, мне было обидно, что человек, стоящий передо мной, так неуважительно и даже немного как-то по-хамски общался со мной. Он соощурил Карри глаза, обрамленные густыми ресницами, и скривил полные губы. Явно он сейчас думал. Ладно. Смело стивился Леон и покосился на мой мешок. Готовь золотые, а я пока переоденусь. «Сумка, Оливия», — напомнил мне Гарри. «Про сумку спроси». «Ох, Леон, погодите!» Остановил его на пороге. «Что еще?» В голосе раздражения я ему явно не нравлюсь. «У вас, может, найдется сумка с пространственным карманом?» «Найдется, но она настроена на мою ауру». «Леви купит эту сумку и перенастроит на себя», — сказал за меня Гарри. «Да», — кивнула я. «Сколько вы за нее хотите?» «Добавь золотой забирай», — легко согласился мужчина. Он многозначительно посмотрел на куль с булочками в моих руках, и я широкой улыбкой протянула ему вкусную сдобу. Для него же и принесла их. «Сейчас принесу сумку», — сказал Леон, скрывшись в доме с моими булочками. «Целый золотой, забылушенную сумку», — прошипел Гарри, когда дверь за смотрителем закрылась. «Леви, дон, грабитель». «Тсс», — нахмурилась я. «Не видишь, он и так на Оливию зол». «Не думаю, что будет правильно торговаться и ссориться с единственным соседом». «Я тоже заметил, что он грубит», — проворчал череп. «Говорит тебе ты, а не вы. еще смеет не доверять». Мне кажется, Оливия очень небрежно общалась с этим Леоном. Пробормотала я. Настроение снова начало скатываться вниз. Договорить свою мысль не успела. Вернулся Леон с сумкой. Протянул левую руку за своими деньгами, а в правой руке он держал сумку вложила ему в ладонь сложенные башенкой золотые монеты. При этом Леон настороженно глядел мне в глаза, и в них я прочитала не только недоверие, но и страх. Он внимательно посмотрел на монеты, попробовав каждую на зуб, и только потом отдал мне сумку, которая выглядела не лучше моего мешка. Два отличия. У этого мешка имелся длинный ремень и пространственный карман. Можно сумку носить через плечо. «Сейчас приду, приоденусь, сказал он сухо и снова скрылся в доме. Не стала обращать внимания на его тон и недоброжелательность. понимая, что слова сейчас будут лишь пустым звуком для Леона. Его мнение обо мне изменится только тогда, когда я докажу делами, что я добрый человек, и отнюдь не та Оливия, которая для поиска своего любимого брала землю с могилы самоубийцы. Хотя не мне ее судить. «Как мне привязать эту сумку к своей ауре?» Спросила Гарри, рассматривая ее. «Есть заклинание, но я его не помню, поэтому сделаем проще. Просто капни свою кровь на сумку». Подсказал Гарри. Пришлось покорябать палец об острый край одного из надгробий. Мазнула кровью по сумке и тут же ощутила, как по телу прошла дрожь, и волоски встали дыбом, как будто меня неожиданно обдул холодный ветер. Всего мгновение готово. Сумка была теперь моя. Не стала ссыпать золото из мешка, просто поместила свой мешок с деньгами прямо в сумку. И что удивительно, вес не изменился. «Класс!» — улыбнулась я Гарри. Но вот радости я больше не испытывала. После общения с Леоном мне стало очень грустно. Оливия оставила после себя много проблем, и, кажется, мне... Общалась она с людьми не очень дружелюбно. придется мне завоевывать доверие. И начну я с леоном Он вышел из дома, переодевшись в приличный костюм, и даже руками пригладил свою шевелюру. Василек над духом тоже исчез. Следуй за мной, сказал он мне, а потом на секунду остановился, посмотрел на моего фамильяра и сказал ему. Простите, не представился, я Леон Шарц, смотритель кладбища. Гарри, фамильяры друг Олевич Антервель, представился он в ответ. И вот что Леон...» Той Оливии, которой вы знали, больше нет. Перед вами иная Оливия. Добрая и хорошая. И она намерена избавиться от проклятия. Я многозначительно зыркнула на Гарри. Какого черта он творит? Чуть не раскрыл меня перед этим лопоухим. Я еще не знаю, что со мной сделает Инквизитор. Новых людей посвящать в мою тайну совсем не стоит. По крайней мере, пока у меня не появятся настоящие верные друзья. «Уважаемый Гарри, люди не меняются», — ответил Леон и мазнул по мне пренебрежительным взглядом. Я нахмурилась и вздохнула. «Надо бы попросить Гарри выведать, что такого натворила Оливия, что Леон ее так презирает. Точнее, меня. Смотритель провел нас к другой постройке, которая казалась ничем иным, как обыкновенным гаражом, стилизованным под склеп. А внутри находилось нечто. Я даже рот приоткрыла от изумления». Передо мной предстал гибрид кареты, ретроавтомобиля и поезда. Морда этого чудо-транспорта имела огромную решетку радиатора. По бокам от высокого капота были установлены круглые фары. С одной стороны торчали длинные рычаги. Прямо над капотом располагалось кресло водителя. Для пассажиров имелся закрытый салон, а для багажа было приспособлено место на крыше и позади кареты. Конструкция была на четырех колесах но я не увидела выхлопной трубы. А еще этот автомобиль был явно старый. Краска облезла, местами появилась ржавчина. Кое-где я заметила царапины, вмятины и сколы. Не стала расспрашивать Леона, хотя внутри меня буквально разъедало любопытство. Узная об этом транспорте у кого-то другого. Или вообще куплю книгу. Вот. Леон забрался на водительское место, быстро завел свою карету-машину. Тут же что-то в ней забулькало, заскрипело, когда ли он начал передвигать рычаги, и после тяжких мучений конструкция с рычанием и пыхтением тронулась вперед. Он выехал из гаража на брусчатую дорожку и кивнул мне с гарри. «Забирайтесь в мою повозку». Открыла дверь, она пропела мне диким скрипом и забралась внутрь. Сиденья были крайне неудобные, но хоть чистые. Резко зазвучал мотор, и мы поехали примерно со скоростью 20 или 30 километров в час леви А я ведь впервые еду в повозке! Йо-хо!» Воскликнул Гарри и сверкнул глазами. «Да я вот тоже!» — ответила озадаченно. «Я даже не догадывалась, что в этом мире имеется такой вот транспорт. Вообще, думала, тут кареты и лошади. А нет. Прогресс, однако. И судя по тому, что за нами не вился выхлопной дым, повозка ехала на каком-то особом горючем. Или, быть может... Тут тоже задействована магия.